Вот в чаще ухнула сова, покрутила головой, нахохлилась и снова уснула. До ночи еще было время. Пусть себе бежит маленькая мышка. Как только солнце скроется за кронами сосен, начнется иное время. Время охоты. Время смерти и жизни, как двух начал неделимого целого. Все это Демьян слышал, чуял и понимал, не прикладывая особых усилий. Он сам был дитя леса, кровное, приросшее к телу родича. Мгновение, и вскочит на лапы, встряхнется и побежит, куда глаза глядят, и ведет чутье. А пока можно еще полежать, послушать, чем живет чаще, о чем судачат суетливые печушки, как скрипит, роняя тонкие иголочки, старая сосна. И сама земля, укрытая палой листвой, мхом, травой и сухими ветками, мерно дышит с демьяном в такт. Вдох, всколыхнулись осины, выдох, пробежал легкий ветерок.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 Она обтягивала человеческие кости и скрывала под собой абсолютно человеческое мясо. Слабые жилы людского рода, дар, обернувшийся проклятием. Демьян даже зарычал от досады, но из человечего рта вырвалось жалкое подобие того рыка, волчьего, могучего, громогласного, который так восхищал, так пугал его с детских лет. Для зверей Демьян зверем не был, как не был человеком для людей чужой в любом стане. Подбитый утка, гнилой помет. Пальцы сами с собой сжались в кулаки. Да только что были эти руки, сильные по людским мерам, бесполезные в битве со зверем. «Жалкий хорек», – простонал Дема, но заставил себя замолчать. Лес кругом утих. Демьян огляделся и понял, что снова ошибся. Он не был волком так же, как и лес кругом не был чаще.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 Но как бы сильно не пахло здесь гнилью, дух, который уловил Дема сквозь сон, был куда сильнее. Что-то двигалось по кромке леса, не переступая границу, пока еще не принадлежащего ему. Что-то сильное, ловкое, неживое. Демья ощерился, если бы у него был мех, то он тут же поднялся бы на загривке. Но меха не было, как острых клыков и сильных когтей. Была лишь злоба и страх.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 но смешинки сверкали в них, как светлячки в сумерках. «Когда рак на горе свистнет?» Свистнул ли тот рак, но кинжал Демьяну вручила хмурая аксинья, и недели не прошло как. Это было уже после ссоры их гадкой и кашля, насланного старой ведьмой. Уходя из дома, Дёма протёр лезвие, повертел в ладони рукоять, привыкая к тяжести, и только плечами пожал. Нож как нож, увесистый, потёртый, ладно лежащий в руке.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 На его стороне. Старое лезвие тоже. Трое против болотного выродка. Так ли страшно? Так ли безнадежно? Когда Дема различил первые шаги, он был готов к встрече. Кто-то шел прямо на него, скрываясь за поваленными деревьями. жежечавкала чавкала под ногами. Мысль, что чужак так отвратительно воняющий болотом имеет человечьи ноги, скрутила желудок.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 кем нарек ее батюшкой. «Ну, знакомьтесь, пелагея это жена моя», сказал он, обтирая руки оподанные глашей полотенце. Что понимал тогда в жизни Дема? Что вообще мог разуметь в их странном существовании малыш, прячущийся от строгой матери в темном углу? Но потому, как охнула тетка Глаша, прижала к щекам ладони, закачала головой по абсолютно прямой окостеневшей спине Аксиньи по ее сведенным бровям, похрустко лопнувшей в пальцах плошки, Дема понял, что случилась беда, и принесла ее чужачка, которую за руку привел в их дом отец. «Ты давай, Поляша», – кашлянув проговорил батюшка, – «отдохни с дороги с семьей своей новой. Познакомься». Но поймал яростный взгляд Аксини, съежился, скрипнул зубами и вышел из комнатки, чуть наклонив голову в дверях. Волосы у него и тогда уже были седыми, а на лице лежали глубокие устья морщин. Насколько отец был старше третьей своей жены, Дема так и не узнал. Насколько жена эта была старше его самого, помнил крепко, ровно 10 лет и 4 месяца. В памяти осталось, как застыла она в двух шагах от порога, совсем еще девочка, в куцем, слишком коротком для этих краев платье, с обгрызенными до мяса ногтями. «Здравствуй, сестрица». Первый нарушила тишину Глаша, комкая в руках полотенце, расшитое для мужа, которого теперь придётся делить на троих. Полина дёрнулась, подняла огромные серые глаза. «Чего оставилась, как корова нетеленная?» Полотенце полетело на пол в самый ссор. «Все мы тут сестрицы. Куда деваться-то?» Глаша постояла, тяжело дыша, потом медленно наклонилась, Подхватила упавшее, отряхнула, засунула в карман передника. «Коль он привёл, коль ты пришла, так заходи. Пойди умойся, серая вся с дороги. Воду во дворе найдёшь». Дёма точно понял, что от слов этих Полина тут же обмякла. Тонкая рука её, которой она подхватила полотенце, протянутой тёткой, чуть заметно дрожала. «Спасибо». Демьян еле уловил ее шепота и шаги, но звук, разбивающийся на осколки плошки, что отшвырнула в косяк двери Аксинии, ей вслед услышали, кажется, и в лесу. Однако, сколько бы матушка ни лютовала, решенное хозяином оставалось решенным. Полину поселили в дальней комнате, соседней со спаленкой, где обитали Демьян с Феклой. Так они и подружились, и месяца не прошло. Да и как можно дичиться той, что робка улыбается днем, но тоскливо всхлипывает по ночам. Тонкие стены и стали залогом их дружбы. «Опять ревет», — нахмурив лоб, шептала Фекла и прижималась ухом к стене. «Как есть ревет». Ей тогда и пяти не было. Тонкие косички, вечно мокрый нос и огромное сердце, умеющее любить даже самую маленькую букашку, даже незнакомицу, принесшую в дом беду. «Плакса», — дергал тощим плечом Демьян,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 А Ксиния и вовсе, кажется, разучилась говорить, а батюшка словно и не замечал ошибок, только смотрел на Полину из-под бровей, а глаза его предательски теплели. Демьяну и смешно, и тревожно было следить за взрослыми. Их мир для него казался куда непонятнее мира лесного. Но своим острым, детским чутьем он понимал, как одиноко и слабо Поля, как враждебно к ней старшая матушка, как мечется между ними тетка Глаша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 Приосанился и пошел по темному коридору на звонкий голос сестры. Пол скрипел, стены пахли деревом и ночной тишиной. Кто-то легкий ходил по крыше, точно шатун из леса забрел на запах дыма. Пока не согреется людское дыхание, не уйдет. Будет вздыхать, скрипеть соломой, шуршать по углам. Дема знал, шатун его не тронет, но идти в темноте было боязно. Но коль девка не убоялась, ему ли бежать со всех ног обратно?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 От морозного свежего утра поляша раскраснелась и румянец этот мигом превратил ее в красавицу. Теперь-то Дема понимал, что сама она была еще ребенком. Но тогда он глазам не мог поверить. Тетка, выбранная самим батюшкой в жены, свизгом носилась по двору, лепила крепкие снежки, похожие на ранние яблочки, и швыряла их звонко хохоча. Успокоились они, когда на крыльцо вышла Глаша.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 А когда понял, то в жизни его появилась новая сила, клокочущая, жаждущая найти выход, сила ненависти к отцу. «Дёмочка». Шёпот был знаком до последней хриплой нотки. Поле быстро простужалось, стоило промочить ноги. «Как ты вырос, зверёнок мой». Давно уже Демьян не был так близок к потере рассудка. Кажется, только теперь, стой рядом с той, что умерла столько лет назад, Он понял, наконец, почему так спешно, так бездумно сбежал с этой земли. Что-то внутри него всегда знало. Чертовщина, творящаяся тут, так просто не отстанет. Мертвые, не преданные покою, а отданные лесу, не могут просто взять и почить в небытие. Ну, конечно же, они возвращаются, морком, злым духом, и приходят мстить тем, кто виновен в их гибели. «Скучал, ну, скажи, скучал». Заискивающая повторяла Поля, привставая на носочках, чтобы заглянуть ему в глаза. А он всё отворачивался, пытался вырваться из её мёртвых объятий. «Отпусти!» — наконец сумел просипеть он. Холодные руки тут же ослабли, Поля отстранилась. Бледные щёки, впалые глаза, косточки ключиц выпирают двумя крылышками. «Дёмочка», — начала она, — «ты чего пришла?»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 Выдохнул Дёмы то ли с облегчением, то ли с чувством новой страшной потери. Сгинь, поле попятилась, не сводя с него серых глаз. Рот её искривился, блеснули жемчужные зубки, хищные, острые. Я уйду, Дёмочка, только ты меня послушай, сказала она, и с каждым словом глаза её наливались тьмой. Умер батюшка твой, нет больше хозяина. Не скажу, что скорблю по нему, да только не о том речь. Засыпает лес.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 Слипшиеся от жидкой грязи волосы повисли сосульками, заблестели чёрные глаза. «Но не об этом речь, а вот о чём. Передай матушке своей, стерве старой, как только граница пойдет, как только я смогу шагнуть на тропинку к дому, я выгрызу из сердца дёмочка и скромлю дохлой рыбе». Хохот холодный, как стоячая вода в конце осени, эхом разнёсся по перелеску.